Глава 14. Хочешь не хочешь, а утром пришлось идти на свидание с крючконосом. Виталька шёл и ворчал, что милиции, наверное, нечего делать, раз она занимается старой колокольней. Лучше бы они лежуликов, которые недавно обокрали продовольственный магазин и два киоска на рынке. Весь город про это говорит, а милиция и рви да тяни не почешется.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 откровенность благородное качество. И тогда Виталька сделал неожиданно. Он стал перед Крищканосом и храбро сказал: "Если вы из милиции, то, пожалуйста, покажите ещё раз ваше удостоверение". Крищканосы растерянно мигнул. Его приятель вдруг порозовел, а тонкий нос его покрылся мелкими капельками. "Ты это, кончай", негромко потребовал Белобрысы, а Крищканосы вдруг и добродушно засмеялся. Опытный народ. Молодцы. Только мы не из милиции. Мы из городского музея. Знаете, я младший научный сотрудник, а Федя слесарь-ремонтёр, технический специалист широкого профиля. Специалист, почему-то вздохнул и стёр с носа капли. У нас отлегло от сердца. Музей это всё же не милиция. Меня, между прочим, медиком звать, сообщил крышка носы. А вас? Мы назвались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 Я испугался, что он запутается и торопливо вмешался. Если по правде говорить, то даже не потеряли. Понимаете? Там страшно было в башне. Мы чуть не сорвались. И темно. Ну и вдруг скелет пулемётчика где-нибудь. Мы часы пустили, а потом, когда внизу оказались, решили, что больше лазить никогда не будем и ключ выбросили. Куда выбросили? Виталька опередил меня. Ну а у улицу в траву куда-то. А может, найдёте? Виталька пожал плечами. Темно было. Ну, может, найдём, хотя вряд ли. Ну вы постарайтесь, браться, почти жалобно попросил Эдик. Сами понимаете, работа. Поищите не в службу, а в дружбу. Идёт? Поищем, сказал Виталька. Я бросил на него сердитый взгляд. Если найдёте, несите завтра сюда же, сказал Эдик. В это же время. Договорились.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 А вдруг найдём ключ? сказал Виталька. Я даже остановился. Где? Если его не было? Ну, какой-нибудь ключ вдруг подойдёт к замку. Зачем? А часы? Все люди уже говорят, хорошо, что отремонтировали. Если остановятся, хорошо будет. Верно. Про часы я не подумал. Но где взять ключ? Сначала надо замок посмотреть, объяснил Виталька. По скважине можно определить, какой примерно ключ нужен. Правильно. Дорога до монастыря была не близкая, через весь город. Мы попробовали проехать на автобусе, но денег не было, и кондуктор шитурнул нас. Тогда мы выбрали самый короткий путь, берегом реки. Кое-где подсердитый вопль хозяек пришлось пересечь огороды, зато добрались быстро.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 Потом зевнула и махнула хвостом, отошла в сторонку. Вот умница, понимает хороших людей, сказал Виталька. Интересно, а как там наша собака в лесном доме? вспомнил я. Я тоже про неё часто думаю, отозвался Виталька. Жалко её. Мы подошли к двери. Она оказалась сколоченной из крепких плах, а подвешена на могучих чугунных петлях. Замок тоже был могучий, не висячий, а врезной, железная шестиугольная пластинка с накладными узорами из меди, а посередине скважина размером с мой мизинец. Ничуть себе, какой ключик тут нужен, со вздохом сказал Виталька. Он пошарил в кармане, отыскал серебряную бумажку от икры, которую вчера мы ели в цирке, приложил к скважине и притёр пальцем. На фольге остался отпечаток. «Так легче будет ключ подбирать», — объяснил он. «Подбирать», — хмыкнул я, — «а где?» Снова подошла собака, села рядом и добродушно смотрела на нас, будто интересовалась разговором. Виталька открыла рот, чтобы сказать что-то, и в это время ударили часы. «Бом-бах! Бом-бах!» — десять раз.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 Виталька написал на бумажной салфетке: "Тётя Валя, мы будем гулять до вечера, а пообедаем у Олега". "Думаешь, поверит?" спросил я. "А что делать?" И Виталька решительно надел записку на копьё старинного чугунного рыцаря. Под этим рыцарем тётя Валя хранила письма и разные квитанции. Мы спешили, но на этот раз у нас хватило ума одеться поплотнее, чтобы не просвестело ветром при большой скорости. Лишь бы опять дождик не случился. Пробормотал я, влезая в старую школьную гимнастёрку. Не случится, уверенно откликнулся Виталька. День хороший, и всё хорошо будет. Ключ достанем, собаку навестим. Не знаю, почему мы решили, что ключ из лесного дома подойдёт к замку на дверях колокольни. В глубине души я понимал, что надежды нет, ну или почти нет, но вся эта история становилась похожа на таинственную сказку.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 Ветер прижимал к Виталькиной голове берет, а с меня пытался сдёрнуть школьную фуражку, но я опустил ремешок на подбородок. И вот интересное ощущение. Холодит тебя летящий навстречу воздух, а солнце греет спину сквозь сукно, и поэтому всё равно жарко. Мы летели без остановок, на прямую, и путь оказался совсем не таким длинным, как в прошлый раз. Часа через полтора мы проскочили тёмное озеро и увидели крышу старого дома.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 Часы и правда стояли. Цепь с гири и ключом опустилась до самого пола. А на полу под часами лежала рыжая собака. Она уткнула морду в протянутые лапы, по её загривку ползла жёлтая гусеница. "Заснула", прошептал Виталька, потом чмокнул губами и сказал: "Эй, собака, вставай, мы пришли". Собака не встала и не пошла к нам, даже не шевельнулась. Тогда мы подошли сами и сразу увидели, что не спит она. Глаза у неё были открытые и неподвижные. "Бедная", сказал Виталька, сел на корточки и без всякой боязни погладил мёртвого пса. Я тоже провёл ладошкой по рыжей свалявшейся шерсти и ищилчком сбросил гусеницу. Собака была очень худая, из кожь шкуру чувствовались твёрдые рёбра.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 Мы укрыли её собаку. Правда, хвосты и лапы остались торчать из-под сукна, но тут уж ничего не поделаешь. Потом мы завалили яму. Где-то я видел фонарку, сказал Виталька. Он сходил в дом и принёс фонарный прямоугольник, похожий на крышку от посылочного ящика. Потом достал карандашный огрызок. Так и все художники Виталька всегда ходил с карандашом на всякий случай.